Глава 13. Отдых Я проснулся во влажной пещере. Когда я сбегал из деревни, то нашёл пещеру для отдыха, чтобы привести себя в порядок. Зевнув, я проверил свой статус. Раса. Детёныш дракона. Состояние. Нормальное. Уровень. 23 из 25. Очки здоровья. 41 из 78. Очки магии. 40 из 72. Хоть я и не полностью восстановился, но половину уже есть. Хотя я ещё напуган и чувствую усталость, но мне нужно отправиться на охоту, чтобы поесть. Нужно сосредоточиться на здоровье, мана не так важна. Во время охоты мне навыки не потребуются, чтобы утолить голод, а если я встречу сильного врага, убегу. Нужно восстановить пока здоровье, хоть немного. Отдых. Я использую магию, которой у меня нет. Слабый свет окружил моё тело и немного излечил. Здоровье увеличилось на 2, но мана снизилась на 8. Хотя это очень мало, но лучше, чем ничего. Если буду практиковаться, то, возможно, получу это умение. Я повторил Мадью отдых ещё 5 раз. Раса. Детёныш дракона. Состояние нормальное. Уровень. 23 из 25. Очки здоровья. 53 78. Очки магии. 0 72. Хотя эта магия восстанавливает мало, но если я использую её при максимальном запасе маны, то эффект будет достаточным. А если я обрету навык, то будет ещё полезнее в итоге. Усталость немного снизилась. Нужно найти еды, чтобы поесть, а после нужно получить максимальный уровень к концу дня. Эволюция. Жди меня. Когда я эволюционирую, я смогу быть на уровне с маленьким каменным драконом. Я обеспечу себе существование. Из всех, кого я видел, он самый сильный. Когда я наберу сил, я хочу снова попробовать войти в деревню. Будут ли они меня бояться? Если я смогу помогать людям, которые попали в лес, то обо мне станут рассказывать. Тогда, может... Когда я размышлял, я увидел тёмного червя, который ползал по земле. Как только он меня заметил, то сразу попытался убежать на максимальной скорости. Эх, ностальгия. Я помню, как меня преследовали эти черные черви, а я убегал от них. Хотя это странно. После моей битвы с толпой червей, я их перестал встречать. Конечно, я думал, что они погибли, но я не думал встретить их снова. Я подскочил к черному червю и ударил его в голову со стороны. Вы получили 12 очков опыта. Из-за титула «Ходячее яйцо» было получено 12 очков опыта. Сплыли сообщения окон, которые, как в игре, снова ворвались ко мне в голову и оповестили о смерти цели. Взяв в руки добычу, я начал пожирать червя, начиная с нижней части. Чавк-чавк. Слушая звук жевания, я слабо улыбнулся, поскольку я привык к текущей жизни. Да и да, червя я начал размышлять, должен ли я поднять уровень сразу. Нужно как можно скорее получить максимальный уровень и эволюционировать. Было сказано, что у детёныша дракона есть много ветвей развития.